Глава 19. Есть такие люди, которые способны создавать конфликты на ровном месте. Вокруг них редко бывает тихо, и сами они в центре пульсирующего взрыва потребляют негативную энергию от окружающих. Этим богатеют, здоровеют, разовеют и вообще ощущают себя превосходно. Игорю как раз посчастливилось столкнуться с одним из таких людей в ходе еженедельной проверки клиники на Самойловской. Он даже войти не успел целиком в здание, а уже попал в примерный курс дела. Небезызвестный в широких кругах Холерик Пономарёв Михаил Дмитриевич свирепел, поскольку свирепость и является его нормальным состоянием. Вы тут совсем с катушек слетели, бездери? оповещал он всю округу о личных неприятностях. Кому я спрашиваю? Кому из вас бестолочей пришло в голову поставить мою жену и одну дальнюю знакомую в соседнее время приёма? Маргарита, регистратор из-за стойки профессионально трахтела в ответ, демонстрируя спокойствие Будды. Приносим свои извинения, Михаил Дмитриевич, однако подчеркиваем, что мы понятия не имели о вашей любовнице. Понятия они не имели, вы слыхали? Вопросил он у таких же буддистки настроенных медсестер, выскочивших из кабинетов, чтобы поглазеть. А я в прошлый раз недостаточно ясно выразился. Достаточно ясно? Монотонно подтвердила Маргарита. Вот только мы не имеем никаких полномочий определять личные проблемы пациентов по телефонным разговорам. Как позвонили, так их и записали. Да много ты понимаешь, дура молодая. Они ж пока сидели за пять минут скарифанились. Ты хоть представляешь? Вообще-то, по мнению Игоря, к персоналу придраться невозможно. Стоят себе спокойно, Еще спокойнее игнорируют все выпады. Да вот только другие клиенты к стенкам жмутся. Кое-кто хихикает. А кто-то их мурится. Ещё ни разу такие скандалы репутацию заведения не повышали. А у Игоря и без того, мягко говоря, настроение в последнее время было никудышным. и что-то в нём сорвалось. Это и есть единственное оправдание тому, что он в отличие от собственных сотрудников напрочь забыл о профессионализме. "Ой", ойкнула Маргарита. "Игорь Валентинович!" Игорь просто ухватил рычащее создание за локоть, а оно не хилых габаритов. Игорь швырнул в ближайший кабинет. Там заявил врачам: "Оставьте нас на пару минут". Но врачи и сами догадались, а с ними и пациент, вылетевший из кабинета первым. Игорь развернулся к Пономарёвой и уже сдерживаться перестал, а тот сдерживаться и не начинал, и даже успел заорать первым: "Что тут за бедлам творится? Я в прошлый раз неясно выразился". Игорь перебил почти на той же ноте: "Вы со своей любовницей мне уже ДНК наизнанку вывернули. А вы не завидуете!» Ваша клиника виновна в раскрытии информации, Порочащий мою честь. Как было можно усадить их в одно время на одну скамью? Это ж специально не подстроишь. В том-то и дело, что не подстроишь. Так что завалите их хлебало и ездуйте на хутор, развели тут полный чебрец. Признаться честно, сказал он немного по-другому, но точная цитата в хрониках не сохранилась. Михаил Дмитриевич обиделся. Вы чего так некультурно орёте, Игорь Валентинович? Игоря помнился тоже выпрямился и поправил галстук. Откашлялся и ответил: "Да как-то вот так". "Случилось чего?" буднично поинтересовался мужчина и приосанился, разглядывая широкое окно. "Не то слово. У вас вон хоть жена с любовницей есть, счастливый человек, а все психуете. Сколько лет вас знаю, и все психуете. С ними попробуй не по вздохнул Михаил Дмитриевич. "Вот тут, пожалуй, соглашусь. Пономарёв обрадовался неожиданному пониманию, и ему тоже захотелось сказать что-нибудь приятное. А вы, Катюша, привет передавайте, если ещё не уволили. Забавная девчонка. Полный неадекват. На этих словах Игорь поник окончательно. Хлопнул знакомца по плечу и вежливо предложил: Раз вопрос улажен, то пойдёмте, я вас провожу. Уж сделайте милость, раз так мило поболтали. И очень рекомендую вам сменить клинику для всей семьи. Глупости. Я столько лет ваш клиент. Кстати, тёща на будущей неделе приезжает, тоже к вам на обследование отправлю. А, ну да, ну да. Избавившись от Пономарёва, Игорь вернулся и всё-таки устроил им проверочку. К счастью для всех сотрудников, его пыл поизсяк раньше, а то бы и им досталось. В офис он возвращаться не спешил, сделал два круга по кварталу, всё летит псу под хвост. Работа из рук валится, и причина тому известна. Она называется пятницей. Игорь всегда был реалистом. Свидание может в корне перевернуть всю ситуацию, особенно если учесть, как Катя этого ждала. Климов, конечно, раздражает до ужаса, но почему-то все его считают милым и порядочным. Быть может, он таковым и является, но Игорь чувствовал, как его собственная радость утекает песком сквозь пальцы. Чувствовал, чувствовал, а потом решил: "Нет уж, фиг вам. Если вы такую красоту за столько лет не разглядели, то и не заслуживаете ее. Валерия ваш потолок, уважаемый Вячеслав. Игорь пока не знал, что предпринять, но во время этого бесцельного курсирования вдруг понял, что предпринимать непременно будет, а то и мечту она себе придумала, видеть ничего кроме не хочет. Она даже не заметила, что Игорь давно собой мечту загородил, так ничего не рассмотрит. Вот только все его планы рушились, а малюсенькую деталь, обычная романтика не сработает. Букеты рестораны признания не сработают, если она вообще им слепая поверит. Не сработает и дружеская поддержка, и навязчивая помощь, и задушевные разговоры, только хуже сделается. Игорь и так уже прописался чуть ли не в первой строчке белого листа френд-зоны. Похоже, Игорю пора отставить в сторону все эффективные наработки тысяч поколений мужчин и просто быть собой, немного отстраненным и цинично расчетливым. Будто бы ему вообще перпендикулярно полетит ли созревший плод с дерева вниз, а, ну и мгновенно отреагировать, когда все таки полетит. Катя боялась глубоко дышать, вдруг неловким движением мечту спугнет. Она ни о чем не сообщила подругам, опасалась сглазить, но сама понятное дело, место себе не находила до самой пятницы и пробежки не пропускала, хотя Игорь к ней больше не присоединялся. Попутно отметила, что он стал непривычно молчалив. На работе подчёркнуто официален, а вне работы они почему-то встречаться совсем перестали. Возможно, он все таки запоздало рефлексировал по поводу произошедшего между ними, нетрезвого срыва, неловкая ситуация. Катюша и не думала его винить, просто она скоростная. успела пережить неловкость чуть раньше, а до него только дошло. Подругам Катюша решила сообщить о свидании со Славкой по факту, чтобы они не вмешивались. Ей сейчас и так не по себе. Лишние советы могут только помешать. Зато от матери скрыть не удалось. Лидия Ивановна сразу заметила, что Катя после работы спешит куда-то собирается, и неожиданно подплыла из за спины с чистосердечной похвалой. Какая ты сегодня красивая, Катерина, будто на свидание собралась. И смотрит так с прищуром. Катя мгновенно напряглась и безапелляционно заявила, чтобы эту тему открыть и сразу закрыть, а не проветривать, тратя нервы. Собралась на свидание со Славкой, и твоего мнения слушать не стану. А если снова скажешь, чтобы домой не возвращалась, так я только за. Лидия Ивановна, как ни в чём не бывало, поправила халат и удивила. А какое тут может быть мнение? Иди, конечно. В конце концов, Славка получше многих альтернатив. Катюша сразу заподозрила неладное и резко развернулась, ловя взгляд родительницы. Ты что задумала, мам? Ничего я не задумала. Женщина бы ещё посвистывать начала для полноты расслабленного образа. Просто подумала. Что ты всё равно рано или поздно за кого-нибудь замуж выскочишь. А Климов хотя бы свой, дворовый, да и перспективный он, что уж греха таить. А вот это уже Катюшу испугало. Она перехватила маму за плечи и осторожно, скрывая панику, поинтересовалась. Мам, у тебя что-то случилось? Ты только честно говори, я выдержу и тебя поддержу. Да нет, Катерина, придумала тоже, так отмахнулась. А может, тебе снова в больницу лечь? Вдруг какую нибудь бяку пропустили? Да прекрати ты уже. Обозлилась лидия Ивановна на очевидные выпады в свой адрес, хотя Катя спрашивала искренне. Здорова я. Неужели человек не может просто передумать, не будучи при том обвинённым в отклонениях? Катя выпрямилась и задумчиво нахмурилась. Просто передумала? Ну да. Хм. Вот так просто взяла и передумала. Что здесь странного? Я ж тебе счастья желаю. А ничего, что ты всю жизнь мне счастья желала совсем другим способом. Лидия Ивановна нервно дёрнула плечом и отправилась на кухню. Ещё не хватало тут из себя заботливую тёщу для Климова изображать, сказала на ходу. Что хочешь, думай, а я просто рада за тебя. И из-за этого, она резко добавила в тон сладкого придыхания, славочку, красивый мальчик, что уж там, и ты у меня красивая. В этом платье так вообще глаз не отвести. Катюша снова повернулась к зеркалу и попыталась объять необъятное, Потом плюнула на бесполезные потуги. Как-то даже о свидании заволновалось сильнее. Может, не идти? Перенести на следующую пятницу под выдуманным предлогом. Катюша опомнилась и пришла в себя. Но уж нет. Мечта еще никогда не была так близко. Но вот платье, она поспешила сменить. Неожиданно оно перестало ей нравиться. Уже на входе в ресторан пожалела. Лучше бы мамы дома не оказалось. А теперь она выглядела куда проще, чем собиралась. Но Славка, уже ждавший ее возле стойки, одним видом уничтожил все сомнения. Он с милой улыбкой вручил ей розу и кивнул в сторону столика. Катюша шла, но притом пыталась не сойти с ума. Роза. Ничего она себе не придумала. Не дарят парни розы девушкам, если не имеют в виду ничего такого. Вот только разговор долгое время не клеился. Катя сильно смущалась и боялась сказать какую-то глупость. Славка перебирал темы и на каждой понимал, что все уже обсуждено. Потом отчаялся и все таки начал рассказывать о работе. Но не молчай же, Ктюше любая болтовня лилась маслом по сердцу. Она его напряжение и не замечала. Вот только вынырнула из счастливого полого услышав знакомое имя. Я же не просил у Игоря Валентиновича, а теперь, знаешь, как-то по привычке на машине. К хорошему вообще быстро привыкаешь. Но ведь возвращать надо, хоть он и не напоминает. Вот только еще и кредит тянуть не хочется. Катюша авторитетно заявила, являясь полной и абсолютной фанаткой их общего босса. Тогда не возвращай. Подойди и спроси, можно ли пользоваться еще. Я уверена, Игорь Валентинович не откажет. Мне кажется, его вообще все неправильно воспринимают в офисе, как будто он какой-то мерзкий хрыч, а не самый великодушный человек на свете. Великодушный? Удивился Славка. Ты это бывшему начальнику юра отдела расскажи, которого уволили за пропущенную в договоре ошибку. Чушь! Значит, ошибка была серьезной. Я у него под боком целыми днями торчу. Уж мне ли не знать? Что он всегда в бизнесе поступает исключительно рационально. Лавка посмотрел на неё внимательней. Кать, а он тебе точно не нравится? Слухи эти, да и расхваливаешь ты его постоянно, как будто только за это зарплату получаешь. Нравится, конечно, удивилась Катюша. Он не нравится, наверное, только тем, кто в договорах ошибки пропускает. Тогда сменим тему. Да я эту тему и не открывала. Кстати, я за ним почти сразу заметила, Игорь Валентинович вообще не придирается, если все делать идеально, не косячь, и услышишь только похвалу. Он поэтому улыбается так редко, как будто у него лимит на добрые эмоции. Вот уж придумываешь. Дом да постоянно улыбается, кроме тех моментов, когда смеется, И юморит, как дышит. Циник из себя строит. Но это ж насколько надо мимо смотреть, чтобы не видеть его сущность. По мнению Славки, ужин прошел как-то странно, как будто за их столиком незримо и молчаливо сидел кто-то третий. По мнению Катюши, это был самый замечательный вечер в ее жизни. Ну а то, что им в сущности и поговорить не о чем, кроме как о работе, так это издержки длительного знакомства. Со временем этот недостаток перерастет в очевидное преимущество, и тогда уже они оба поплывут на волнах счастья, ничем не заморачиваясь. О прокачке, о пробежках и феромоновом сашеке она осознанно не упоминала, а то вдруг Славка случайно приревнует еще и к тренеру. Вон, у него все конкуренты, как будто он до сих пор от старых комплексов Когда ещё был угловатым и неказистым, не избавился. Или эта Катюша похорошела настолько, что невольно вызывает ощущение страшной конкуренции за собственную персону. Надо будет не забыть расцеловать всех девчонок. Ну и Игоря. Хотя нет, Игоря не стоит, наверное. Возле подъезда Славка наклонился и чмокнул ее в щеку. Кто-то скажет, полная ерунда, даже внимания обращать не стоит. Вот только оба они знали, что прежде между ними и такого не случалось. И что кому-то обычный чмок, легкое касание губ кожи, а кому-то принципиально новый этап в отношениях.